Глава 74 Каждый день для Фрэнка был на одно лицо. Он не вел календаря и не следил за днями недели. Время от времени, примерно раз в месяц, его навещали Сирин с младшей дочерью. Мэри Мёрфи приезжала чаще, каждую неделю или две. Фрэнк решил, что ее офис где-то рядом. В тюремной столовой кормили по-швейцарски солидно. Он немного набрал вес. За едой обычно читал взятую в библиотеке книгу, иногда газету на английском, которая выходила раз в неделю в Париже. В тюремной библиотеке было много книг на английском языке. Он читал их без разбора. Джон Ле Карре, Джон Элиот Диккенс, Джойс Керри, Сименон, Даниэль Дефо, Робинзон круза его развеселил. Повезло парню, раз смог раздобыть все нужные припасы в обломках корабля. Не так уж плохо устроился. Чем-то Фрэнк напоминал героя книги. Он тоже выброшен волной на чужой остров и вынужден обходиться, чем Бог послал. В восемь утра он обычно садился в фургон, развозивший заключенных по городу. Фрэнк по-прежнему ездил в лагеря беженцев. Всякий раз ему становилось немного не по себе, но он упорно продолжал поездки. Один из терапевтов говорил о привыкании. «Может, так оно и было. Повернись лицом к тому, что тебя тревожит. Прими вызов». Одна из книг была написана африканцем, который в начале 20 века, отправился к берегам Гренландии и жил в поселке инуитов. Их тогда звали эскимосами. Автор подслушал поговорку, которую местные жители произносили, когда рыбаки не возвращались из моря или умирал ребенок. А еще, когда настигали голод, болезни, полынья, мороз или белый медведь. Трагедий у них было хоть отбавляй. Несмотря ни на что, эскимосы не вешали носа. Поговорка гласила «Повернись лицом к нарсуку». Это означало «Никогда не унывай». Как бы плохо ни приходилось, инуиты считали неуместным проявление печали или скорби. Они смеялись над бедами, вышучивали неудачи, поворачивались лицом к нарсуку. Такой подход никому не помешал бы. Как-то раз, работая на раздаче еды и заметив краем глаза расстроенное лицо беженца в очереди, Фрэнк понял — практически все на свете пережили какую-нибудь травму, а некоторые еще переживают. Его клиентов избивали, обстреливали, бомбили, выгоняли из домов. Они видели смерть. Все они, добираясь сюда, проделали отчаянное путешествие, спали на земле, голодали. Теперь беженцы находились в новом месте, где их, возможно, ждали новые испытания, не только плохое, но и хорошее. К людям надо относиться терпеливо, видеть в каждом личность. Возможно, когда-нибудь они преодолеют свою травму, с ними нужно разговаривать». Фрэнк редко вступал в разговоры, а когда вступал, начинал мямлить. Кое-как задавал вопросы и выслушивал ответы. Как бы плохо беженцы не говорили по-английски, Фрэнк говорил на их языках еще хуже. Обитатели лагеря использовали английский язык как молоток, вколачивая смысл сказанного. С их языка подчас срывались на удивление точные и экспрессивные выражения — Иногда беженцы рассуждали, как герои Дефо. Один как-то сказал «Положение внезапно стало внезапным». Одна девочка воскликнула «Как уголубело небо!» Новости обычно действовали Фрэнку на нервы. Периоды жары, нападения террористов. Все армии мира переключились на борьбу с терроризмом. Каких-либо серьезных межгосударственных столкновений, способных отвлечь военных от попыток выявить и искоренить террористов, не происходило. Однако большими успехами они, похоже, не могли похвастаться. Кто-то назвал терроризм «многоголовой гидрой». В детстве Фрэнка террористов по большей части презирали. Наступили иные времена. Многие покушения совершались на тех, кто сжигал углеводороды, особенно самых богатых, которые делали это открыто. Автогонки, частные самолеты, яхты, контейнеровозы. Нынешние террористы, похоже, привлекали саботажников и даже борцов сопротивления, вступивших в схватку за землю. Ударный отряд геи. Дети Калий. Защитники матери земли, земля превыше всего и так далее и тому подобное. Люди читали сводки о силовых акциях со смертельным исходом и лишь пожимали плечами. А что они себе думали? Какой дурак в наше время владеет частным самолетом? Уже летают дирижабли с отрицательным выбросом углерода. У них на боках есть солнечные панели, накапливающие больше электричества, чем требуется для рейса. Излишки отправляют в СВЧ-диапазоне на наземные приемные станции по маршруту следования. Полет не потребляет, а создает энергию. Так зачем нужны реактивные самолеты? Нет. Если кого-то шлепнули за полеты на них, туда ему и дорога. Кретинов, упрямо жгущих углеводороды, сбивают прямо в воздухе. Ну и что? Смерть из-за облаков — традиционный американский метод со времен Клинтона, Буша и Обамы, другими словами, с того самого момента, когда технология сделала его доступным. Народ злился, народ был напуган, народ не церемонился. Мир колебался на краю пропасти требовались решительные действия. Государственная монополия на насилие неплохо работала в свою бытность, Да только никто уже не верил, что она когда-либо вернется, разве что в далеком светлом будущем, а пока в тени голову в плечи, полагайся на везение, Не летай на частных реактивных самолетах, а лучше не летай никакими самолетами. Такие полеты сродни блюду из говядины, слишком много риска. Когда вегетарианский гамбургер неотличим по вкусу, а упаковка говядины имеет наклейку «безопасность» гарантирована крупными буквами и отказ от претензий мелким шрифтом внизу, это говорит, что наступило другое время. Как-то раз, возвращаясь под вечер из большого лагеря в Винтертуре, Фрэнк столкнулся на входе с Мэри Мёрфи. Они перешли на другую сторону улицы и присели за столик в кафе. Ещё светило солнце. Принесли кафе с его приятным контрастом горечи и других ощущений. Опять эта странная женщина изучает его взглядом. Жизнь в тюряге не так уж страшна. За соседним столиком два зека не таясь, забивали косяк. Надзиратели не мешали курить траву, она успокаивала нервы. Охрана отворачивалась, даже когда зэки курили на тюремном дворе, чего уж говорить об улице. Трава действительно успокаивала нервы, поэтому к ней относились здраво, а здравость — главный принцип Швейцарии. — Что-то много стало нападений на углеродных нарушителей, — заметил Фрэнк. — да. Мэри сидела, потупившись в стеклянную чашку. «Не ваши ли люди приложили руку?» «Нет, мы такими вещами не занимаемся». Мэри не собиралась ничего признавать. У нее не было повода. Раз или два они приближались к мимолетным моментам духовной близости, к числу которых можно было причислить даже первую встречу у нее на квартире. Однако теперь они отдалились друг от друга, заняв отстраненные формальные позиции. Фрэнк перестал понимать, почему Мэри все еще приезжала. «Почему вы ко мне приезжаете?» — спросил он. «Мне хочется знать, как у вас идут дела». Мэри сделала паузу, отпив из чашки. «Кроме того, я хочу знать, где вы «А-а-а...» «Вы, похоже, стали спокойнее, но...» «Что? Но?» «Но вы, как не от мира сего, несчастны». Фрэнк фыркнул в знак отрицания. «Неправда». «Много времени утекло». «После чего?» «После плохих событий». «Они не прекратились». Мэри, похоже, теряла терпение. Вы не можете в одиночку бороться со всем злом в мире. Даже пытаться не стоит. Я не пытаюсь. Это происходит само собой. Вам бы перестать читать новость, пялиться на экран. Я читаю моль Мольфлендерс. С ней все было точно так же. Напомните, кто она? Персонаж Романа Дефо, сестра Робинзона Круза. Ах да, припоминаю. Она выжила. — Совершенно верно. Эти люди не ломали себе голову, как мы, поворачивались лицом к Нарсуку, не подозревали о существовании посттравматического расстройства. Либо оно было повсюду, как воздух, которым они дышали. Разница все равно есть. Допустим. Однако, насколько я помню, моль Флендерс, не пыталась вылечить от травмы весь мир. Людей не волновало, что происходило с другими. Но нас-то должно волновать, не так ли? В те времена люди мёрли, как мухи. Никто не стоял на месте. Сегодня мог умереть твой муж, завтра твой ребёнок. Теперь всё не так. Смерть вряд ли настигнет вас и ваших близких, по крайней мере, не сегодня». Моих настигла. Эти слова сбили Франка с ритма. Он присмотрелся к Мэри повнимательнее. К тому, как она пьет из чашки. На ум пришла сцена во время их первого вечера. Фрэнк спросил Мэри о ее жизни. Она вдруг взвелась на дыбы. Допрос разозлил ее едва ли не больше самого факта похищения. — Ладно, — ответил он. Но все равно это не то же самое. Может быть, потому, что мы теперь больше знаем. Мы живем в одной большой деревне с восемью миллиардами соседей. Таков наш сегодняшний мир. Либо выкарабкаемся все вместе, либо никто не спасется. Поэтому нам не безразлично, что происходит с остальными. Если бы все это было правдой. Разве это не правда? Боюсь, множество людей не участвует в жизни глобальной деревни. Яну Софина говорит, что образ деревни неудачен. Национализм снова поднял голову. Твоя семья — твой язык. Очерти вокруг себя границы, и жить станет проще. Деление на своих и чужих не пропало. Но это же неправильно. Возможно. Фрэнк ощутил легкий укол раздражения. «Совершенно неправильно. Почему вы так говорите? Хотите меня подразнить?» «Возможно». Фрэнк метнул в Мэри яростный взгляд. Она немного смягчилась. «Вы слышали утверждение, что в реальной жизни мы знакомы с очень маленьким кругом людей, таким же, как в ледниковый период?» «Сейчас другие времена. Мы лучше информированы. Обитатели пещер полагали, что кроме них существует не более сотни другой человек. Мы же знаем обратное, и мы это чувствуем». «Пожалуй», — кивнула Мэри, 8 миллиардов человек, и все набились вот сюда». Она постучала пальцем по груди. «Неудивительно, что здесь так тесно». Все перемололось в сплошную гигантскую массу, слилось в ощущение неконкретности. Фрэнк, взвешивая ее слова, кивнул. Чувство давления на грудь было ему знакомо. Головные боли, вселенское ощущение, новые эмоции или смесь эмоций, горечь и чернота, кофеин и алкоголь, верхи и низы. Много всего навалом. Ощущение неконкретности. Неудивительно, что оно вызывает ступор. Или отчаяние. — Возможно, — ответил он, передразнивая собеседницу. Мэри скорчила гримасу, давая понять, что знает о своей докучливой манере. — Океаны облаков в моей груди, — так сказал один поэт. — Положим... «Мы ощущаем глобальную деревню, но запутались в чувствах. Вы это хотите высказать? Что вы запутались? Что все свалилось в одну кучу?» «Нет». «Да». Фрэнк вскинул и снова опустил взгляд. «Возможно». Мэри смотрела на него с любопытством. «Вам следует подняться в Альпы, погулять в горах. Мне эта прогулка хорошо прочистила мозги». Хотя я оказалась там совсем по другой причине. Вы успели бы уложиться в один день и вернуться в срок? Возможно. Оставшись один, Фрэнк еще раз обдумал слова Мэри: что он сам не свой, правда, что смят и превратился в аморфную массу, в которой сам не мог разобраться, тоже правда. Ощущение не конкретности. Но ведь он желал повернуться лицом к Нарсуку, не покоряться судьбе, бросить ей вызов. Он должен смеяться перед лицом трудностей, как инуиты. Фрэнк сел на поезд до Люцерна. Потом автобусом доехал до леса у подножия Пилата. Поднялся пешком по тропе через лес, похожий на парк, На большой, чистенький, заросший травой альпийский луг. Выше леса, но ниже серой горной вершины. Высоко над головой, в широком воздушном пространстве, раскачивался вагончик канатной дороги. Не обращая на нее внимания, Фрэнк двинулся в обход вершины, пока она не скрылась из виду. До возвращения назад оставалось всего несколько часов. Подъем по тропе на максимальную высоту и дорога обратно представляли собой своеобразный зачет на время. Посредине волнистого безграничного альпийского луга Фрэнк наткнулся в конце тропы на невысокий вертикальный гребень, рядом с которым стоял дикий зверь. А, даже не один, четыре. То ли серны, то ли альпийские козы. Фрэнк слышал, что они водятся в этих местах. Перед ним, очевидно, был самец с самкой и двое детенышей, хотя уже не маленькие. Определить возраст на глаз было трудно. Животные, несмотря на его появление, не выказали страха. Они заметили Фрэнка, насторожились, принюхались, но в остальном продолжали жевать жвачку, как ни в чем не бывало. Тушки округлые, полные, Похоже, пищи им здесь хватало, если пищей служила трава. Головы похожи на козьи, короткие рога, чуть загнутые назад, но по большей части прямые. Рога окаймляли горизонтальные кольца, вероятно, годовые. Довольно мощное оружие. Достаточно боднуть, и оно запросто проткнет противника. Странное дело. Наклонив голову рогами вперед, козы не могли ничего видеть перед собой, кроме передних ног. Почти все тело покрыто короткой бурой шерстью, животы — тонким бежевым пухом. Коричневые и бежевые участки разделяла темная полоса. Вожак следил за непрошенным гостем. Франк заметил — у козла прямоугольные зрачки. Как у домашних коз... Он даже опешил. «Прямоугольные зрачки! Как такое может быть? Зачем? Да и на него ли смотрел зверь?» «Похоже, все-таки на него. Козел жевал, не отрывая взгляд от незнакомого существа. Что оно будет делать? Представляет ли собой опасность?» «Очевидно, животное решило, что опасность ему не грозит». Смотрел скорее из любопытства. Фрэнк замер на месте. Они следили друг за другом. Фрэнк сделал вид, что тоже что-то жует. Козел склонил голову набок, как будто заинтересовавшись. Пару раз моргнул. Порыв ветра взъерошил шерсть у него на спине и бороду Фрэнка. Фрэнк улыбнулся ощущением. Что-то подсказало посмотреть на часы. Он опаздывал. Выходит, что пялился на этого альпийского или горного козла целых двадцать минут, а показалось, что прошло две или три. Фрэнк пошевелился, неуверенно поднял руку, вяло помахал животному и пошел назад.